Глава 18 за Заалай Справа над рекой висело багровое закатное солнце. До Николаева оставалось всего ничего, не полных 10 миль. Имелся вполне реальный шанс успеть в берлогу Парда еще до сумерек. Всю дорогу Вольва молчал. Пард только с Гонзой пару фраз перекинулся. Да и не хотелось говорить при подсевшем машину Беленьком. Но вот прекратить думать было просто невозможно. Парт вновь и вновь мысленно возвращался к хаотичным на первый взгляд событиям последних дней. Никакой логики свалившихся на голову команды неприятностях Парт по-прежнему усмотреть не мог. Казалось, слепая судьба наугад лупит по движущейся мишени, чудом промахиваясь, но разлетающиеся осколки вовсю хлещут несчастную мишень, и мечется она болезная стараясь и под очередной выстрел не угодить, и к цели своей заветной хоть на полшага приблизиться. Впрочем, чего бы там не затевала незрячая судьба, до Николаева команда все же добралась. С двухдневным опозданием, правда, но все же. Значит, даже судьбу-злодейку можно перехитрить. Хотя это и трудно, да и небезопасно. Шоссе упруго стелилось под колеса притомившейся четверки черкас. Двухэтажные коттеджики Матвеевки, Глядели на проносящиеся машины с равнодушием долгожителей, а над Бугом висело огромное закатное солнце. Парт вдруг остро почувствовал приближение дома. Такое с ним происходило часто. Парт много ездил по Большому Киеву, часто попадал за его пределы. И на одном месте дольше недели практически нигде не оставался. Но снова возвращаясь в родной район Большого Киева, в Николаев всегда переполнялся беспричинной радостью. Возможно потому, что он здесь родился и вырос. Возможно потому, что даже самый заядлый бродяга рано или поздно устает от скитаний и мечтает на некоторое время послать все к чертовой матери и залечь дома на любимый диван, потягивать пиво и тупо глядеть в мерцающий экран телевайзера и знать, что сегодня, завтра, а то и послезавтра можно будет точно так же валяться потягивать пиво и глядеть в телевайзер и ничегошеньки не делать. Если только у заядлого бродяги есть место, которое он может назвать домом. У Парда такое место было, в Николаеве, в райончике, который издавна называли Старый Юг. Туда Пард и гнал легковушку, обойдя машину с эльфами-охранниками. Гонза уступил ему руль охотно, раз уж Пард решил полечиться по отцовскому методу. Северные, соляные. Ингульский мост, Ушкинская, Пограничная, Октябрьский проспект, улица Космонавтов, дом 16. Хотел бы Парт знать, кто такие космонавты. Стоп! Отсюда тоже виднелась река. И точно так же над дне висело багровое закатное солнце, только теперь оно почти касалось краем горизонта, а на фоне потускневшего вечернего неба четко проступали силуэты кранов над стапелями Черноморского завода. Парт с детства усвоил что завод – это очень странный район города, в котором масса неподвижных, но живых машин и где крайне неудобно жить. Кстати, с детства знакомое слово «стапеля» Парду тоже было непонятно. А теперь выясняется, что завод – это место, где удобно делать машины. Даже звучит дико и непривычно – делать машины. Ну и в историю они с Гонзой ввязались. «Приехали», – сказал парт слух и вылез из облегченно притихшего автомобиля. Вот здесь я и обитаю, в случае чего можно и соседний дом занять, вот этот. Дом, скривился Вольф. И эту жалкую лачугу здесь именуют ДОМОМ? Одноэтажный домик был существенно меньше даже придорожных коттеджей. Ну вот, не всерьез огорчился парт и картинно всплеснул руками. Не угодил обитателям центра, ладно, ходите. Он открыл калитку. И тотчас навстречу радостным черным комком выкатился Плюх, здоровенный пес Ньюфаундмент, четверолапый и веслоухий любимец Парда. В окне горел свет, значит, Дюша был дома. Парк несколько раз стукнул в стекло. «Эй, несчастный, выползай, враги приехали!» Плюх пару раз гавкнул на толпу, но вообще он был существом покладистым и незлобливым, и несмотря на то, что был псом, в охрану никак не годился. «Ой, какой зверь!» – восхищенно сказала Инси и присела рядом с плюхом на корточке, за что и была мгновенно облизана от шеи и до макушки. Инси запустила пальцы в густую шерсть плюха, и тот блаженно замер. Что с машинами?» – спросил Вася. «Можешь внутрь загнать? Сейчас я от соседнего дома ключи возьму, туда загоним, во двор. А то здесь сам видишь, места нету». На крыльцо наконец-то выполз Дюша. Естественно, в цветастых семейных трусах чуть не до колен. И более ни в чем. Загорелый до того, что его легко можно было принять за орка. Если не видеть лица, конечно. «Ага», – констатировал Дюша, – «приплыли. у тебя с рожей. Ключе 14-го давай», – вместо приветствия потребовал парт. Но с Дюшей так и нужно было обращаться. Меланхолично развернувшись, Дюша убрел в дом и оттуда мягко метнул несколько ключей на металлическом кольце. Пард ловко вынул их прямо из воздуха, и озаруя, позвенел, словно колокольчиком. «Мясо есть, Душа? Народ кормить надо!» «Конечно есть!» – проворчал Дюша из дома. «Только дров нету!» «Опять вербу на переулке пилить?» – ухмылился Пард. «Ясен пень!» Полузасохшее дерево за углом дома... Была исправным поставщиком дров уже несколько лет. Постепенно темнеющие кругляши на месте спиленных толстых веток усеивали толстый морщинистый ствол до высоты 3-4 метров, и все же вверху еще хватало сухих древесных ветвей потенциальных дров. И вдобавок рядом досыхала еще одна верба, пока пардам и дюша не тронута. Дюша вручил немедленно вызвавшимся добровольцам трени и типтопычу ржавую ножовку и отправил на промысел. Когда начало смеркаться, машины уже были загнаны во двор соседнего дома. Команда обосновалась там же. Жор колдовал на кухне, готовя из подножного корма салатики к ужину. Перед воротами уютно потрескивал живой огонь. Дюша добыл шампуры и величаво руководил нанизыванием заранее замаринованного мяса. Апарт слазил в подвал и выставил живым энное количество бутылок старых выдержанных вин, до которых он с Гонзой и Дюшей был большой охотник. Вольво, Бюскермолин и Инси остались в 16-м. Парт и сам планировал их разместить там, а Вольво, похоже, намеревался еще и вечерний совет устроить. Либо еще до ужина, либо в процессе. Во дворе 14-го тоже развели костер. И Дюша отнес большую часть мяса туда. За едой Вольво решил о делах не говорить. Да и к тому же он явно был знатоком и ценителем вин. Во всяком случае, южную розу он смаковал с неприкрытым восторгом. Наше, похвастался довольный Парт. Такого нигде больше в большом Киеве не делают. Прекрасное вино, восхищенно сказал Вольва. Поставишь мне ящичек? Какой вопрос? Улыбнулся Парт. У меня свои люди есть на бакалее, где грузы со спящих поездов снимают. Хоть организованные поставки затевай. Инси тоже пила вино, маленькими глотками, смешно сжимая губы. Плюх, похоже, в девушку влюбился потому что валялся у ее ног и даже к мясу особого интереса не проявлял. Впрочем, еще бы. Дюша в жизни никогда его за ухом не чесал, разве что ногой пихнет иногда, если плюх на дороге окажется. А парда дома вечно нет. Инси же за вечер уделила псу столько внимания, сколько он не знал за пять лет собачьей жизни, вот и привязался сходу. В свете уличного фонаря и тускло мерцающих углей Круг живых у низенького столика казался мирно каратающий вечер семьей. Беззаботной, позабывшей о делах до утра. Когда испили фирменного дюшиного чаю, Вольва наконец заговорил о деле. «Итак, команда, попробуем свести воедино все нити, о которые мы судорожно спотыкались в последнее время, а?» «Попробуем», — согласился парт и небрежно сообщил. «Кстати, шеф, я не говорил раньше». Андрей Исаков, в миру Дюша, он тоже в деле. Он с самого начала был в нашей сгонзой компании, и он в курсе всех наших дел. Вольва внимательно взглянул на Дюшу. Ну, поправил парт почти всех, кроме последних приключений, конечно. А что же ты о четвертом молчишь? Неожиданно спросил Вольва. О сударе. Он ведь тоже, надо полагать, в деле. Парт растерялся и не мог этого скрыть. Зато гонза остался невозмутим, как орочий идол на площади. «И о нем тоже известно», — пробормотал Парт. «Интересно, откуда?» Вольво усмехнулся. «Сударь, я имею привычку проверять живых, с которыми собираюсь вести дела. Тщательно проверять. Пора вам, провинциалам, привыкать к цивилизованным отношениям, если уж влились в команду техника Большого Киева. И, пожалуйста, не задавай больше глупых вопросов, Парт». Парт поспешно кивнул. Дюша меланхолично глядел в темноту и молчал. В чем ему нельзя было отказать, это в умении слушать что угодно с самым невозмутимым видом. Кажется, это понравилось Вольво, потому что когда Верк перевел глаза с парда на дюшу, из его взгляда сразу же исчезло укоризно. Судер занимается слухами, пояснил Парт. Проверка информации, если говорить более обтекаемо, и связью. Полагаю, ему незачем светиться. Дело ваше. Неожиданно легко согласился Вольва. «Некий резон в этом и есть. Его долю и будущие функции, наверное, обсудим позже. После всего». «Наверное», — кивнул Парт. «Я с ним свяжусь завтра». Вольва обратился к молча и неподвижно сидящему гному. Билс. Гном встрепенулся и с готовностью уставился на шефа. «Ты что-нибудь знаешь о Хальгдафе?» Бюсхермолин ответил не сразу. Выдержал паузу, потом осторожно пробасил. «Я его даже видел несколько раз на выставке, правда давно. Я никогда не разговаривал с ним, живые болтают, он лет триста назад вернулся из Большого Токио и взялся реализовывать некоторые идеи, которых там поднабрался. Идеи, мягко говоря, странные, в частности, те самые грузовики-убийцы, камикадзе». «Успешно?» «Судя по сегодняшнему, вполне». «Судя по сегодняшнему, — поправил Гонза, не вполне». Наши-то живые, целехонькие остались, все четверо. Случайность! Бюскермолин пожал плечами. Если бы не задержка на светофоре, их бы по асфальту размазала или прям в черкасах сплющило бы, кровь и железо. Гонза не ответил, только пошевелил ушами. Знакомо дрогнула кепочка у него на голове. Это все лирика, вмешался Вольво. Ничего себе лирика, подумал парт отстраненно. Четверых едва не угробило, а он лирика. «А вот как связать Хальгдафа с нашим путешествием на юг? Зачем он послал свой грузовик? Даже не один. Кто-то вечер еще и притирал, насколько я помню. На кого Хальгдаф работает? Какие цели преследует, если не на кого? И откуда чуть побери у него информация о нашей затее?» «Может ли он работать на Жерсона?» Осторожно спросил бюскермолин «Кто его знает?» Пожал плечами Вольва. «У меня слишком мало информации. Точнее, информации последнее время много, как и событий. Но она вся какая-то подозрительно бестолковая и разрозненная. Не вяжется она ни во что стройное, никак не вяжется. Такое впечатление, что и на игровое поле ставят все новые и новые фигуры. Причем никто заранее не знает, на что они способны. И фигуры эти движутся сами по себе, а не подчиняясь командам единого разума. Другими словами, вдруг мешался молчаливый до сих пор Гонза, «никакой враг на нас не ополчился, на нас ополчилась сама судьба», Вольво задумчиво пошевелил бровями. «Не совсем верно, но, в общем, именно так. Просто я не верю в судьбу, и поэтому не могу дать название силе, которая противопоставила себя нам. Но я боюсь, что это страшная сила, потому что она заставляет живых нарушать клятвы и поднимать оружие». Она ломает систему, устоявшуюся систему отношений между живыми в Большом Киеве. Шеф вдруг мешался, невозмутимо молчавший до этого дюша. А если наоборот? Если это мы пытаемся сломать устоявшуюся систему? Что есть город по сути? Именно система, сложнейшая система, в которой все уравновешено и взаимосвязано. Появились здесь живые, способные строить рукотворные машины – И система изменится до неузнаваемости, если не рухнет вовсе. Парт сначала просто хмыкнул, оценив, с какой непринужденностью Дюша назвал Вольва шефом, а потом до него дошло. И он замер, как источником техники пораженный. То есть, протянул Вольва и обменялся с Синси быстрыми взглядами. То есть на нас ополчился город. Ты это хотел сказать? Да. Впрочем, возможно, не только город, не только Большой Киев. В других ведь городах все обстоит точно так же, как и у нас. А кроме того, города нашего мира наверняка тоже образуют систему. Законченную и совершенную, как кристалл из ювелирного. «Черт возьми!» – выдохнул Гонза и яростно поскреб пятерней под кепочкой. «Система хочет жить, и она защищается. Заставляет заурядных мелких бандитов нападать на поезд, устраивает облаву в смеле». «Насылает на нас сумасшедшие грузовики Халькдафа. Я даже боюсь предположить, что еще свалится нам на голову в ближайшие дни». Вольва снова обменялся с Инси быстрыми взглядами, словно искал у нее поддержки. «Не приписывайте системе качеств разумных», — раздельно произнес Вирк. «Не хотите ли вы сказать, что она разумна?» «Шеф!» — хрипло пробасил бюскер -молен, подняв руку. «Никто этого и не говорит». «Система стабильна, сами подумайте. Вот уже много лет ничего в ней не меняется. Неизвестно, откуда берутся машины. Неизвестно, откуда берутся припасы на складах. Неизвестно, почему ходят по Киеву груженные поезда. И куда девается то, что они возят». «Но это, положим, известно. На те же склады. В магазины еще», — фыркнул Вольво. «Скажите просто, что вас поразила догадка нашего нового коллеги и вы теперь изо всех сил пытаетесь подвести под нее почву, некую непротиворечивую базу. Но раз система сумела многие годы оставаться действующей, значит, она умеет следить за изменениями в себе и рядом с собой. И наверняка умеет нейтрализовывать эти изменения. Она и нас вполне может отследить и попытаться обезвредить во имя собственного блага. Мы только сделаем ее гибче и могущественнее, если научимся делать машины. Зачем ей сопротивляться? Ты думал об этом, Бюс? Гном опустил взгляд. Прирученному грузовику тоже живется куда лучше, чем дикому. Но дикие на охоте почему-то всегда сопротивляются. До последнего, к тому же вы сами, шеф, недавно призывали не приписывать системе разум? Вольва не ответил. Вольва задумался. Гонза нервно снял кепочку, потискал ее в ладонях и вновь нахлобучил на макушку. Уши его беспрестанно шевелились, как лопухи на ветру. Гоблин размышлял, и глаза его поблескивали в сумерках, словно две гнилушки из какого-нибудь позабытого эльфами парка. Рукотворные, болеющие и смертные машины вполне способны многое изменить в Большом Киеве. Вдруг от них заразятся местные, киевские, и дикие, и прирученные. Начнут болеть и умирать. Сможем ли их лечить? И сможет ли выжить город, если многие машины умрут? Сможет ли он совсем без машин? «Хватит!» — оборвал его Вольво. «Я тоже умею думать и сопоставлять. И я не говорил, что не согласен с этим. Просто я против поспешных выводов. Поверив в это, мы можем проглядеть истинную причину и не сумеем противостоять ей, если, конечно, все сказанное здесь не оправдается». «Пойдемте-ка спать», — сказала Инси негромко. «Вон, команда уже поутихла. Да и у меня глаза слепаются». Парда с темноты поглядел на нее, ладную и манкую женщину-человека. «Я б с тобой поспал», — подумал он бесстыдно. И в тот же миг Инси отвела глаза от перемигивающихся угольков в кострище и пристально поглядела на Парда. Пард вздрогнул и поспешно уставился в сторону. Вольва встал. «Бюс, завтра с утра визиты. Ройл, остаешься здесь командовать, живым отдыхать и потише, потише» по возможности не высовываться за ворота. Парт Гонза, вы знаете, чем заняться. Вариант с яхтой избран основным, так что действуйте. Дюша, тебе, полагаю, лучше остаться на хозяйстве со всей этой оравой». Дюша послушно кивнул, причем сделал это неторопливо и с достоинством, будто седобородый умудренный долгой жизнью гном. Вольво вздохнул и напоследок справился. «У тебя компьютер-то в доме есть?» «Есть. А к сети подключен?» Подключен. И адрес приоритетного линка на центр знаешь? Знаю. Пойдем покажешь. Технику Большого Киева отчет нужно переслать. Они удалились в Дюшину комнату, и некоторое время ПАРД еще замечал в окне отцветы от мерцающего экрана. Когда все закончилось, он пошел к себе. В маленькой угловой комнате, на своем наконец-то жестком топчанчике, ПАРД мгновенно провалился в глубокий сон. Только прилег... Топчанчик раз другой качнулся, наверное, от выпитой южной розы, и унес его экспрессом в очередное Николаевское утро.